Глава семнадцатая. Девушка пыталась держаться. Не вертела головой и старательно делала вид, что обстановка ее не интересует, но глаза так и бегали по комнате. Устроившись в рабочем кресле, Вильгельм наблюдал за нервными попытками как бы остаться равнодушной. Он, демон, забери, имеет на это право после спектакля в художественной мастерской. Гобелен, значит, повесить. Тихая ярость кипела под кожей, пробуя на прочность цепи здравого смысла. Каким местом он думал, предлагая нарисовать картину? Точно не головой. Но вид, увлечённой выбором девушки, отбил мозги. Ребекка выглядела так, словно он привёл её в лучшую ювелирную лавку столицы, а не средние руки магазинчик красок. А вид тонких пальцев, любовно оглаживающих крохотные склянки, будоражил кровь. Ей нравилось. Казалось, что ещё немного, и девушка одарит его искренней улыбкой. Но вместо этого он получил гобелен. Демон, его раздери. Вильгельм прищурился, разглядывая мявшуюся на пороге гостью. Довольно, он попытался быть любезным, но если леди угодно проявлять независимость вперед, пусть делает что хочет. Будто прочитав его мысли, девушка чуть вздернула подбородок и, подобрав подол набившего оскомину серого платья, спустилась вниз. Переоделась все же. Надо будет велеть Лариане сжечь это трепье. Любящая мачеха выдала патчерице одежду немногим лучше, чем у прислуги, но девчонка и не думала от нее отказываться. Еще одна крохотная и молчаливая шпилька. Жест несогласия со своим положением, и ему бы равнодушно пожать плечами, но вместо этого хотелось как следует ругнуться, а потом натравить на леди дюжину лучших модисток. Тем временем девушка проследовала к установленному Мальберту. За время ее очень короткого отсутствия старина Эрих успел обустроить уголок для нечаянной гости. Небольшой столик, на котором стояли пока еще целые бутылочки, и лежали кисти. Продавец подсуетился, выдал самые дорогие. Впрочем, плевать. Финансы Вильгельма не интересовали, только результат. Девушка взяла в руки одну из светлых палочек, тронула пушистый кончик, пробежалась пальцами по отшлифованному дереву. Нахмурилась и чуть сильнее сжала губы, словно пытаясь сделать вид, что молчание сойдет за вежливость, но тут же сдалась. Вы эм, весьма щедрый, герцог. Благодарю. Не стоит. Краски не дороже рукава одного из платьев, что вы так стойко игнорируете. Напрасно. Это не сделает вас зависимой. Бледные щечки Ребеки вспыхнули нежным румянцем. Мне привычнее домашняя одежда. Маленькая лгунья. Вильгельм чуть склонил голову, и девушка сразу же стушевалась, нервно повертела кисть и отодвинулась еще ближе к Мольберту. «Я могу приступать?» Осведомилась с плохо сокрытой неприязнью. «Вы можете приступать», — кивнул на будущую картину. Девочка возмущенно приоткрыла рот, уязвлённая тоном брошенной фразы, но промолчала. А Вильгельм мысленно ухмыльнулся. «Так-то лучше». Встав из-за стола, он направился к вешалке, на ходу расправляя с пуговицами камзола. Пора и ему заняться делом. Погодная машина не появится перед заказчиками по щелчку пальцев. Вчера он успел разобрать чертеж и найти в рунной схеме несколько грубейших ошибок. Теперь возись с их исправлением. Бельгельм стряхнул с плеч лишнюю сейчас одежду и подвернул рукава рубахи. Работа будет долгой. Грифельный стержень завис над полотном. «Загрунтованное и удобно поставленное оно могло бы стать окошком в сочное лето, где луговые травы и солнечный свет кут зелено-золотой узор, а ветер изысканным вином кружит голову. Но...» Бекки чуть сильнее сжала карандаш полной решимости вот сейчас же разметить линию горизонта и вновь отвела руку. «Нет, не может. На кончиках пальцев горело совсем другое желание». Крохотный шажок в сторону дал обзор на еще несколько градусов. Когда Лора привела ее к подвалу, Бекки готовилась увидеть, сама не знала что, но точно непросторную и совершенно нереальную комнату. Бекки словно попала в другой мир. Под куполообразным потолком горели искры магических светильников, формируя карту звездного неба. А точно по центру сиял шарик солнца. Было светло, как днём, но не до боли в глазах, а приятно. Ровно настолько, чтобы работать много и долго. И герцог работал. Стеллажи из темного дерева, что обрамляли мастерскую по периметру, все сплошь заставлены макетами и готовыми изделиями. Каждая на специальной подставочке и под прозрачной крышкой. Вон там протез, точная копия королевского. Тут миниатюра кареты, которой не требует лошади. А рядом куб с множеством символов. Для чего он нужен? Темные каменные плиты под ногами превратились в раскаленный металл. Ей хотелось вот прямо в это же мгновение сорваться с места и бежать скорее к удивительным вещам, чтобы рассмотреть их как следует. Неторопливо прогуляться вдоль стеллажей, потрогать каждый макет, изучить формулы и схемы, запрятанные в обычные рамки. Были даже объемные, Тонкие переплетения нити из платины с вкраплениями камней. Но бэки так и осталось стоять. Это не должно волновать ее сердце. Ну, может, не настолько. Не до сбитого дыхания и слабеющих в предвкушении коленок. Доставить герцогу радость восхищенными вздохами? Ещё чего? А потом ее ткнули носом по поводу платья. На холсте появилась точка, а перед глазами алые пятна. Да ему какое дело вообще? Радоваться нужно, что леди не виснет камнем на шее, требуя себе новый шкаф под наряды или ещё один гарнитур. Этим пусть займется бархатная стерва, которая наверняка спит и видеть, как бы вернуть законные владения, а заодно их хозяина. Пара будет замечательно смотреться вместе. Смуглый красавец и блестящая от побрякушек змея». Бекки даже поморщилась, досадуя на расшалившиеся мысли, и вновь посмотрела на полки. Вот что ей хотелось нарисовать. Огромную, полную удивительных вещей комнату. а еще мужскую фигуру в белоснежной рубашке с подвернутыми рукавами. Когда герцог снял камзол, Бэки зажмурилась, ставя рядом с одной точкой вторую. Она видела мужчины в костюмах и даже без, рабочих на полях, например, но почему-то ей ни разу не захотелось схватиться за карандаш, чтобы сделать пару набросков. Может, они были слишком далеко? Или все дело в самой рубахе? тонкий батист, который будто нарочно выделял ширину плеч и крепость смуглых рук. Взгляд успел зацепиться за жилистые предплечья и пробежаться вдоль темных вен, отмечая привлекательный узор их плетения. Но едва герцог повернул голову, а она, как последняя трусиха, спряталась за мольбертом, а перед глазами до сих пор маячили резкие линии скул и растрепанные мазки смоляных волос, таких густых и немного волнистых. Бекки с тоской посмотрела на две точки. Результат ее трудов за добрых полчаса. Как заставить себя рисовать пустую картинку, когда в голове цветет другая фантазия? Светлая комната и ее мрачный хозяин. Смуглая кожа в контрасте с белоснежной тканью. Длинные пальцы бегут по металлу, а вслед за ними золотое марево, что дает жизнь обычным камням. Рядом небольшая шкатулочка с материалом и тугие свитки схем. С огромного стола свисает край листа, испещренного темными пометками, а в центре на съемном возвышении каркас будущей работы, что-то обтекаемое с двумя откидными крышками по бокам. Рука дернулась, вычерчивая косой штрих. Вот же! Прикусив губу, Беккер рассматривала первую линию будущей картины. И это был совсем не скучный и пустой пейзаж, который она могла бы выдать с закрытыми глазами. Штуп тебе! Простонала едва слышно. Королевский бал вытерпела, а тут не может себя заставить набросать обычную пустышку. Но как же хотелось рисовать другое. Это хуже жажды и голода вместе взятых. «Чтоб тебя!» Простонала уже мысленно. Вот возьмет и нарисует. Но только без герцога, точно. Ей вообще не говорили, что делать, и никаких видов не устроили. Хоть бы миску с фруктами для натюрморта предоставили. А раз ничего нет, то вот, пожалуйста, мастерская. А на холсте уже цвёл набросок комнаты. Чуть смещённый вверх и влево, а внизу пустите злом схемы в узелках камней. Вон та, над средним стеллажом справа, очень подходит. Надо рассмотреть подробнее. Только подправить тут и здесь еще. Рука легко порхала над холстом, вычерчивая все новые и новые линии. Время перестало существовать, оставив реальным только крохотный уголок с художественными принадлежностями. Нужно будет больше желтого, и еще слоновой кости и жемчужный глянец, ох, как пригодится для пылинок в лучах солнца из узкой прорези под самым потолком. Жаль, нет лака. Но разве это годится? Я тоже так думаю. Вскрикнув, Бекки чуть не налетела на Мальберт, но крепкая хватка за локоть пригвоздила к месту. В рубахе с распахнутым воротом, стрепанный и хмурый, над ней возвышался герцог. Девочка закусила ей без того искусанные губы и попыталась бочком отойти в сторону. Вильгельм разжал пальцы. Так и есть, не заметила. Увлеклась работой и не услышала шагов, когда он подошёл глянуть, какая же фантазия захватила юную художницу настолько, что приглашение к обеду девушка просто проигнорировала. Картина была намечена едва-едва, Но уже сейчас он видел, что это можно легко отправлять в Королевскую галерею. Потрясающая точность. Еще без красок, но уже настоящая. Не просто копия, а застывшая в паутине штрихов время. Так что за лак вам был нужен? Трёхлетней выдержки? Ребекка слегка нахмурилась, уколола настороженным взглядом и отвела глаза. «Я могу справиться и без лака, тут много всего». «Упрямая девчонка». Кусочек льда, завернутый в серое тряпье. Искушение, как следует встряхнуть непокорную фею, вертелось на кончике языка крепким словцом. Но Вильгелем развернулся и направился обратно к столу. Справиться и отлично. Уговаривать он не привык, да и не умел. Три часа истекли, леди. Слуга звал к обеду, можете быть свободны. Его ждет работа. Чёртово исправление ошибок, на которые он угробил слишком много времени. и всё равно магия не желала идти по намеченным линиям. Артачилась норовистой лошадью, очевидно, взяв пример с одной независимой особы. За спиной послышалась возня, а потом недоверчивая и тихая «Уже?». Бекки чуть не закрыла себе рот сразу двумя ладонями. Надо было ляпнуть. Но когда ее просто выдернули на середине процесса, а потом практически прямым текстом указали на дверь, прикрываясь каким-то обедом, Да, надо уйти. Радоваться, что время пролетело так незаметно, но... Бросить картину? Жажда продолжить была много сильнее потребности в обеде. Да она и не проголодалась вовсе. А тонкий голосок искушения нашептывал открыть рот и задать всего один вопрос. Такой крохотный, совсем безобидный, ведь... Ведь это и в ее интересах тоже. Да, если она будет рядом с Дегрейстером не три часа, а, скажем, четыре. «Или семь. То и восстановление пойдет быстрее, не так ли?» Во рту внезапно пересохло. «Как бы заставить себя проговорить без запинки?» Адагрейстер Грейстер словно нарочно смотрел прямо на нее И вроде бы равнодушен, будто каменная статуя. А взгляд так и жжет, Чёрный, давящий. «Могу я?» Бекки все таки запнулась. Крепко сжала пальцы и, обругав себя трусихой, быстро исправилась. «Могу я остаться?» «Можете?» Пожал плечами мужчина и вернулся к работе. А она таки схватилась за спинку стула. Создатель! Под коленки словно ваты напихали, и голова кружится. Пожалуй, от воды бы она не отказалась. Но графин стоял как раз между стеллажами, почти у самого стола Дегрейстер, над которым опять вспыхнула золотая дымка. Беки пригляделась внимательнее. Мужчина водил пальцами по столешнице и, казалось, был целиком поглощен процессом, а любопытство так и толкало в спину. Просто подойти и выпить воды, а заодно рассмотреть, что же там такое. И эта странная конструкция на подставке. Почему-то казалось, что с ней должно что-то происходить, но никак не происходило. Ладно, раз она справилась с просьбой, то почему бы не справиться и с прогулкой? Ничего не трогать, просто попить воды. Напустив на себя самый независимый вид, Беки направилась к столику, где поблескивал хрустальный кувшинчик. Не позволяя себе даже косого взгляда на полки, шла строго по направлению к цели. Что может быть естественнее желания утолить жажду? Тем более стаканов там несколько, значит, можно и с собой взять. Главное — не вертеть головой. Но взгляд так и тянуло к темному пятну стола, над которым вспыхивало золото. Она впервые видела процесс создания артефакта. Да ещё так близко. О, это наверняка очень интересно. Последние несколько шагов Бекки преодолела почти бегом. Вцепилась в кувшин, да так, что пальцы занемели. И едва слышно перевела дух. Вот так. Теперь осторожно вытащить крышечку. О, да это не вода, а что-то... Хм, яблочное? Лёгкий аромат навевал картину облитых сахарным цветом яблонь и свежей зелени сада. Надо немедленно попробовать». Однако неосторожный взгляд в сторону поставил на планах жирный крест. На темной столешнице сверкало голубое созвездие. Камни вспыхивали и переливались один за одним, впитывая в себя потоки дара. Крохотные искры разбегались причудливой вязью по домеченным линиям и тут же гасли. Больше всего узор напоминал лучистую снежинку, зубчики и сердцевину которой разметили драгоценные узелки. Герцог то и дело брался за крохотные щипчики и переносил камешки с места на место. Очевидно, ему нужен был определенный эффект. Бекки даже шею вытянула, стараясь разглядеть больше. Взявший за очередной топаз, герцог поменял его местами с другим. Ну, если предположить, что мужчина ищет правильное сочетание тонов, то, увы, это расположение еще хуже, чем предыдущее. А вот если сделать акцент на сердцевине... «Нет!» Вскрикнула, когда блестящий клювик выхватил камень снова. «Не трогайте!» Герцог остановился, а потом взглянул на нее так, что Бекки захотелось утопиться в кувшине.